«Жених Екатерины Михайловны», — сказал он, когда за нами затворились двери, — «как я по всему вижу, прекрасный и образованный молодой человек, желающий и обещающий быть полезным новому своему Отечеству». Для этого ему недостает, однако же, двух существенных вещей — знания нашего языка и знания России. Первое будет делом времени и уроков, которые он намерен брать. В последнем я полагаю надежду на тебя. Чтобы ознакомиться с Россией, ему необходимо начать прежде всего с государственного ее быта и устройства. Я говорил об этом с графом Дмитрием Николаевичем Блудовым, но сомневаюсь, чтобы он мог мне указать способного человека. Тут нужен не один просто ученый, тем менее педант, который набьет с первого раза оскомину а больше всего государственный человек, который обнимает вещи свыше и знает не только прошедшее, но и намерения правительства. Могу ли надеяться, что ты окажешь мне эту дружбу? Прошу тебя о том в одолжении себе и Елене Павловне и в память покойного брата, который так тебя любил. Пожалуйста же, устрой это дело. Я отвечал, что почту за счастье, сколько умею и прочее, Но что тут есть одно затруднение, именно необходимость объясняться с герцогом не на родном языке. «Помилуй», — возразил государь, — «да ты говоришь по-французски и по-немецки так же свободно, как и по-русски». «Так, Ваше Величество, но об этих высших государственных предметах и вопросах мы привыкли думать, а следственно и говорить преимущественно на своем языке». Не принимаю этой отговорки, да не хочу и видеть в твоих словах непривычные от тебя отговорки. Кто-то там из ваших поэтов сказал, ясная мысль всегда найдет ясное выражение. А ты мне никогда ни в чем не отказывал, и память брата верно вдохновит тебя. Повторяю, ты это сделаешь и для меня, и для него. Мне оставалось только припасть к его руке. Никто не обладал более императора Николая обаятельным искусством просить, тогда как всякое его слово уже и без того, и по долгу, и по чувству принималось нами за священное приказание. Дальнейший ход этого дела относится уже только лично до меня. Почему ему и не место в настоящих листах? В 1851 году государю удалось наконец исполнить давнишнее свое желание именно совершить в праздник богоявления тот парадный выход на Иордан, которого Петербург, за постоянно препятствовавшую ему погоду или другими обстоятельствами, не видал с 1819 года. В этот раз, при двух всего градусах холода, и довольно тихой погоде дело сошло прекрасно. Первоначальная мысль была разместить все войска на самой реке, но оказалось, что пехотный полк весит до 13 тысяч, а кавалерийский – до 45 тысяч пудов, и при тогдашней теплой зиме не решились доверить тонкому льду такую ношу. Вследствие того – Войска были расставлены густыми колоннами вокруг дворца, по набережной и площадям. А процессия двинулась через весь большой дворцовый двор к главным воротам. И оттуда, обогнув дворец направо по дорожке, усыпанной сверх снега песком, к Иордану, устроенному на его месте. За многочисленным духовенством... Шли рука об руку цесаревна и великая княгиня Мария Николаевна, а вслед за ними попарно придворные дамы и фрейлины, всего, однако, не более восьми пар, потому что прочие, побоявшись простуды, или остались в залах, или совсем не приехали во дворец. Государь, цесаревич и прочие ехали возле процессии верхом, и во всю церемонию водосвящения оставались на лошадях. Устраивая перед тем войска, они вообще в этот день совсем не входили в церковь, где за литургией присутствовали только обе великие княгини, участвовавшие потом в крестном ходе, и герцог Лехтенбергский. При опущении креста в воду загремели пушки как с крепости, так и со стрелки у биржи, где стояла артиллерия. Все заключилось церемониальным маршем мимо государя, ставшего у наследничьего подъезда.